Глава 3. 1925 год. 28-29 мая. Панамский канал продолжал притягивать внимание сил Альянса. Даже после двух неудачных штурмов они не оставляли попыток его захватить. И готовились. Всеми силами готовились для того, чтобы окончательно решить панамский вопрос. Оседлав его, как некогда Великобритания заняла Суэцкий канал. Слишком он был значим в геополитическом плане. И, как несложно догадаться, ключевую роль в подготовке к очередному штурму, конечно, играли США. В Вашингтоне спали и видели этот канал под своим контролем. А иногда так и вообще на его этой мечтой грезили. Без Панамского канала связанность между западным и восточным побережьями этой державы была крайне затруднена, а значит, и уязвимость росла. Да и транспорт морской был дешевле железнодорожного, особенно если речь шла о доставке каких-то грузов из Аляски на восточное побережье. Перебили кучу людей во время второго штурма. Американских солдат, кстати, преимущественно. Но не беда. Конгресс санкционировал переброску к Панамскому каналу еще большего количества войск. Регулярная армия США была небольшой, но ее без всякого стеснения пустили в расход, пытаясь добиться успеха. В этот раз атаковать решили не с двух сторон, а только с Тихоокеанского побережья. В Вашингтоне опасались внезапного подхода флотов империи, разгромивших в Ютландском сражении линейные силы Альянса поэтому со стороны Атлантического побережья широко раскинулись только наблюдатели, занявшие практически все Карибское море, чтобы своевременно заметить угрозу. Основные же силы Альянса в этом регионе оказались сосредоточены на западе, куда были переброшены остатки войск с восточного побережья и все подкрепления, прибывшие из США. Фактически к 28 мая здесь находилось порядка 80% регулярной армии США и около 70% ее флота. При поддержке англичан, разумеется, но крайне ограниченной. Днем ситуация была идиллическая. Тихо, спокойно. Даже мухи не кусали, так как тупо не долетали от джунглей, не выдерживая даже легкого морского бриза. Да и далековато от них. Моряки Альянса расслабились. Еще неделька и новая атака. Они гордились собой. Они сумели вытащить несколько трупов с побережья и понять, от чего те умерли. И теперь были, в принципе, готовы. По сути, они ждали только подвоза противогазов. Обычных промышленных противогазов, которые бы позволили не только повторить успех штурма, но и развить его, не давая себя потравить, как тараканов. Шумиха, кстати, по поводу применения империи газов, потихоньку разворачивалась в прессе. Журналисты таким образом пытались поднять патриотизм. Но пока получалось только хуже. Люди боялись. Газовое оружие – страшное оружие. А главное, в войсках и у населения не было никакой защиты от него. А как имперские дирижабли налетят на столицу или их никому не интересны нью-высюки? из американской глубинки. Да разбомбят их химическими бомбами. Они ведь просто передохнут. И никакие укрытия не спасут. «Воздух!» раздался пронзительный крик кого-то, и спустя очень непродолжительное время мерзко заревели сирены. Все, кто не должен был бежать на боевые посты, начал крутить головами, пытаясь обнаружить, где же эта самая воздушная угроза. И далеко не сразу народу удавалось где-то в вышине разглядеть едва различимые точки. Это летели дирижабли нового поколения, типа Калибри. Они были еще крупнее, чем их предшественники, только баллон у них были заправлены гелием, а не водородом, из-за чего несколько страдала грузоподъемность. Однако резко возрастала живучесть под огнем. Зажигательными боеприпасами их больше поджечь было нельзя. Компактная герметичная кабина под небольшое количество экипажа позволяла им летать очень высоко. Они вообще целиком и полностью были заточены под высотный полет на 10 километрах и выше. Даже паровые турбины высокого давления были специально адаптированы к полету в таких условиях. Снизу эти дирижабли имели небесно-голубой цвет камуфляжа, из-за чего визуально они сливались с небом. Как их разглядели, неясно, но разглядели. Впрочем, когда они были, уже довольно близко. Минуты не прошло, как застучали трехдюймовые зенитки. Однако довольно скоро замолчали. Они тупо не доставали. и хорошо так не доставали, несколько километров. Потому как дирижабли шли в нижних слоях стратосферы на высоте около 15 километров. Так далеко эти пушки не стреляли. Поняв, что отразить налет не удастся, весь флот попытался прийти в движение и начать маневрировать, но отчаянно не успевал. А потом началась бомбардировка. Попасть с 15 километров куда-то одиночной бомбой было нереально. Тут требовались явно какие-то средства радионаведения или что-то в этом духе. Поэтому инженеры предложили пойти через насыщение фронта поражающими элементами для чего применяли небольшие бомбы в четверть тонны с мощными бронебойными носами и донными взрывателями с небольшим замедлением, а также самоликвидаторами. То есть даже промахнувшись и упав в воду, она через несколько минут покоя взрывалась, выполняя функцию донной мины. Ведь при взрыве вся энергия преимущественно устремлялась наверх и лупила под нищу проплывающего сверху корабля. Поэтому замедление в несколько минут и стояло. На всякий случай. И вот эти бомбы начали просыпаться на сбившийся в стадо ордер кораблей Альянса. В основном мимо, но кое-где и попадали. Страдали даже линкоры, которым этот стальной дружок пробивал достаточно тонкие броневые палубы. Он ведь разгонялся за эти 15 километров до приличных скоростей. Отбомбились, улетели, каких-то значимых повреждений не нанесли. Не утонул ни один корабль, хотя многие получили повреждения, иной раз даже существенные. В любом случае имперские дирижабли улетели, а флот Альянса, стоящий у Тихоокеанского побережья Панамы, занялся ремонтом. И к ночи он пылал огнями, словно плавучий город, а вокруг стоял гул, перестук и гвалт. Корабли ремонтировали. Где-то упала труба, где-то сильно повредил надстройку, где-то, пробив бронированную палубу, развратила котельную, где-то пробило днище и затопило целый отсек, и так далее. Тут-то настоящая драма развернулась. Большие подводные лодки? Как те, что участвовали в атаке вильгельмс так и новые, еще более крупные и мощные, еще утром сумели занять свои позиции у горизонта. Их как раз успели свести в единый кулак, перебросив западных театров военных действий. Приближаться они не рисковали, опасаясь быть замеченными с самолетов, которые прекрасно видели подводные лодки даже в погруженном положении. Эти крупные темные силуэты ни с чем было не спутать. Там же у горизонта этот подводный флот и наблюдал за налетом дирижаблей. Затем, как поднятые с легких эскортных авианосов самолеты курсируют вокруг, наблюдая. В том, что произошло в гавани Вильгельмсхафена, довольно быстро разобрались. Слишком уж много там был подводных пробоин. Поэтому командование флота мы перепугалось. Мало ли империи повторить свой прием. Но империя старалась не повторяться. На подводных лодках перехватили радиограммы противника и в целом удовлетворились результатом. Да, зашифрованные. Но ключи и у них были, поэтому в целом, пусть и с некоторой задержкой, они могли читать переговоры Альянса. Ничего интересного в радиограммах не говорилось. О налете, о высоте, о невозможности достать новые дирижабли, о потерях, об отсутствии поблизости подводных лодок. И о ремонте, а также сроках, в которые флот сможет вернуться в боеспособное состояние. Но главное, командующий уверял, десантная операция пройдет в срок. Повреждения незначительные и делу не помешают. И вот наступили сумерки. Самолеты окончательно перестали летать. Убрав шноркели, подводные лодки медленно двинулись вперед, оставаясь на перископной глубине. Осторожно, заодно разворачиваясь в боевой порядок и завершая распределение прекрасно наблюдаемых целей. Несколько подводных лодок отделились от основного ордера и отправились охватывать фланги на случай, если какой-нибудь крупный корабль попытается прорваться. Мало ли у него котлы под парами? Медленно, чтобы особенно не шуметь. Чтобы на постах гидроакустической разведки, будь она у них, ничего толком не услышали. Ведь шум, создаваемый ремонтом, был так велик, что гасил далекие отзвуки работы силовых установок подводных лодок. Ближе к часу ночи они вышли на позиции. Нулевая готовность, сигнал по гидрофону, и десятки торпед устремились к своим целям. 10 секунд, 20-30. И посреди ночи в небо устремляются многочисленные фонтаны воды, порожденные взрывами. Небольшой поворот подводной лодки, работы грибными винтами на противоходе. Малая задержка. И новый пуск. А тем временем моряки в БЧ-3 производили перезарядку уже отстрелявшихся аппаратов. Сняли фиксаторы торпеды в укладке. Плавно пустили направляющие с помощью тросовых талий, располагая торпеду сразу за торпедным аппаратом. И быстро загнали торпеду куда положено без лишней возни. А откидные направляющие подняли и зафиксировали, подготовившись к новому циклу перезарядки. Все произошло так быстро и слажно, что просто диво. Но оно и понятно. Тренировки. Долгие и продолжительные тренировки. Так и стреляли. Практически по КД. На каждый аппарат по три запасные торпеды. Где-то за полчаса все они ушли. После чего подводные лодки развернулись и тихо ушли. Их дело было сделано. Все линкоры потоплены. Все эскортные авианосцы лежали на дне. Все десантные корабли, набитые солдатами и техникой, аналогично. Да и многие. Почти всех корабли поменьше пострадали, в том числе и фатально. Паника среди флота Альянса была чудовищная. До берега было больше 10 миль, чтобы находиться вне зоны действия тяжелых батарей, то есть доплыть могли очень немногие. Тем более, что этого берега не было видно, и не все поплыли к нему. Корабли, не получившие еще торпеду, метались, совершали лихорадочно-противоторпедные маневры. Кто-то пытался удрать, проскользнув между берегом и предполагаемым противником но натыкался на расставленные ловушки загородительных отрядов подводных лодок. Взрывы торпед. И беглецы начинали метаться, резко отворачиваясь с курса. В этой чехарде случались и столкновения. Много столкновений. Где-то навалов, а где-то и откровенных таранов. О спасении утопающих речь не шло. Хуже того, мечущиеся корабли регулярно утюжили водную гладь своими стальными тушами, тапя бедолаг и наматывая их на винты. К утру все в целом было закончено. Все. Совсем все. Несколько кораблей выбросилось на берег и было уничтожено береговой артиллерией. Но укреплениях не очень-то внимательно следили за происходящим и поняли, что появление такой массы дирижаблей неспроста. Три эсминца смогли убежать. Остальные же пошли ко дну. Все остальные. Огромного флота не стало. Просто вот раз и не стало. Как и их экипажи, а также весьма внушительного десанта. Десятки. Буквально жалкие десятки человек сумели выбраться на берег из тех, чьи корабли пошли ко дну вдали от берега. Да и то только для того, чтобы попасть под минометный обстрел.